Глава 53. Незнакомка. Чарли. От удара о мостовую в голове немного звенело. Во рту чувствовался солоновато металлический привкус крови, но в остальном никаких повреждений я вроде бы не получила. «Чарли, ты как? Цела?» — хрипло спросил Кейрон, откатываясь от меня в сторону. «Похоже на то. А ты...» Беспокойно оглядывалась я. Из-за пыльной завесы рассмотреть что-то вокруг было трудно. А еще этот шум. Где-то рядом надрывалась сирена, визжали гуманоиды. В норме. Малец вовремя крикнул, иначе было бы гораздо хуже. Признался Кей, стряхивая со своей куртки песок и мелкие камни. «Где Нейтан?» «Нейт!» Громко позвала я, пытаясь перекричать всю эту какафонию. «Он здесь, и он ранен! "Сюда! Помогите!" гласила наша недавняя спасительница, пытаясь привлечь внимание прибывших к месту взрыва представителей правопорядка. Незнакомка стояла на четвереньках перед нашим бессознательным медиком и осторожно поддерживала его голову. Девушка где-то в этой суете потеряла плащ, и теперь было предельно понятно, что нашим таинственным преследователем вовремя предупредившим об опасности была молодая женщина. Я и сама не поняла, как оказалось возле друга. Кейран тоже был рядом. Он осторожно расстегнул мокрую от крови куртку, открывая нам вид на большую рану на животе. "Шерт, что делать? Где эти харперы, когда они так нужны?" "Харперы представители правоохранительных органов на Эурусе", выпрошала незнакомка, поглаживая нашего дока по лицу. Мы с Кейем не могли скрыть своего изумления. Дело было не в том, что какая-то девушка проявляет заботу о нашем ранином коллеге. Это как раз легко можно было объяснить, ведь Нейтон весьма привлекательный мужчина. Удивительно было то, что вокруг ладони нашей загадочной преследовательницы сверкали те самые искорки, которые мне уже были очень даже известны. Это энергия Аир. Похоже, Нейтон всё же нашёл свою Акиру. Ему оставалось только очнуться и дожить до знакомства с ней. Отойдите, расступитесь, не мешайте работать, пробасил неподалёку эйреол, одетый в чёрную форму правоохранительных органов. Вместе с ним были ещё двое таких же желтокожих крупных мужчин. Один, судя по саквояжу с характерным значком, был медиком. Мы с Кем отошли немного в сторону, чтобы не мешать ему. Но нас практически сразу скрутил второй иориол, заковав руки в магнитные фиксаторы. Какого шерда? Пустите меня! Я должна быть с ним! вопила упирающаяся незнакомка, но её тоже обездвижили и закинули вместе с нами в закрытое пространство флайта. Какое-то время мы с Акирой и Нейтоном молча изучали друг друга. Чисто внешне наша преследовательница была очень хороша собой. Ее нельзя было назвать красавицей в классическом понимании, но все же она обладала определенным шармом. Крупные миндалевидные изумрудно-зеленого цвета глаза, опушенные веером густых ресниц, украшали немного рисковатые черты лица незнакомки, а пухлые сочные губы дополняли картину. Если я смотрела на девушку с обычным любопытством, то Торианка сверлила меня явно недружелюбным взглядом. «Вы ведь родом старее?» С какой целью вы нас преследовали, Тира? И что вообще там произошло? Первым нарушил молчание Кейран. Меня зовут Ваэлина Стейт. Да, я ваша соотечественница. Дело в том, что я сбежала из дома, но попала в неприятности. Неделю назад, когда я высадилась на Эурос, меня ограбили. Забрали серпы и все ценные вещи. Как вы понимаете, я оказалась без средств к существованию и удостоверений личности. пряталась на космодроме, а недавно услышала про тарианский катер и решила присмотреться к вам, чтобы попросить о помощи. Поэтому ходила за вами по рынку». Глядя прямо в глаза Кею, заявила девушка. «И почему не подошли сразу? Вы же знаете, что никто из тарианцев никогда не обидит девушку. И вообще, из-за чего вы бежали из дома?» — не слишком понял мотивов Вейлины Кейрон. «Я хотела путешествовать, а отец и братья не пускали». Но ну, вы сами понимаете. Потом мама решила заключить династический союз с каким-то советником, а он старый для меня, и вообще я так не хочу. Я всегда мечтала встретить своего мужчину, и я его нашла. Как он там? Как вы думаете, с моим окаиром всё будет хорошо? Немного сбивчиво от волнения тараторила девушка, а когда речь зашла о ней, тето, она и вовсе побледнела, а губы задрожали от едва сдерживаемых слёз. Не беспокойтесь, Тирова Элина. Ваша Кайр, молодой и крепкий мужчина. Рана выглядела неприятно, но жизненно важных органов осколками вроде бы не задело. Помощь прибыла вовремя. Несколько часов в реанигаре, и Нейтон будет на ногах, а дальше он сам себе поможет. Ваш суженый врач с большим опытом успокоил Тарианку Кей. Правда? А где он живёт? Чем на это навлекается? Спросила любопытная девица и бросила на меня такой ревнивый взгляд, что я неловко заёрзала на жёсткой лавочке. Эти вопросы вы сами зададите своему Акаиру при встрече. А пока нужно разобраться с тем, что вообще произошло на рынке и из-за чего возник взрыв, задал более насущный вопрос Кейран. Честно говоря, я сама не особенно поняла. Просто увидела, что какой-то гуманоид в плаще бросил в вашу сторону что-то круглое и мигающее красным, поэтому крикнула: А дальше была вспышка и грохот. Хмуро призналась девушка. Ладно, мы это проверим, а пока постарайтесь не паниковать. Я сразу отправил капитану сообщение о происшествии. Дайрен скоро нас вытащит отсюда, порадовал меня Мнес. Как только Кейта произнёс, транспорт вёзший нас, плавно остановился. Дверь отворилась. Грубый Уриол в форме вытащил нас из аэрокара и повёл за собой в местное управление полиции.